Русско-турецкая война и так называемые персидские хитрости. Зададимся очень важным вопросом: если заговор в Тегеране против русской миссии увенчался успехом заговорщиков, причем в самой крайней и жестокой форме с убийством более 50 человек, то почему же не воплотились в жизнь самые желанные для наиболее агрессивных участников заговора цели? отстранение от официального статуса наследника престола Абас Мирзы и вступление Персии в войну против России на стороне Османской империи. На такой исход событий повлияло очень много факторов: и колебания Фатхали Шаха, и хитрость поведения Абас Мирзы, и, видимо, не очень продуманные шаги противников последнего из числа сыновей шаха, но самую главную роль в этом сыграли события русско-персидской войны. Шохский двор был прекрасно информирован о положении на русско-турецком фронте. Ведь еще с начала этой войны Шах отправил в Турцию своих осведомителей, которые следили там за ходом военных действий. Причём не что Грибоедов был убит в конце января 1829 года, зимой, когда военные действия почти не велись. Вероятнее всего, этот момент был выбран, во-первых, потому что ожидать нового приезда Грибоедова в Тегеран в ближайшее время не приходилось, и нужно было все решать именно в Тегеране до его отъезда в Таврис, а во-вторых, именно в период затишья в войне, когда турецкие войска накапливали свои силы, и еще непонятно было, как развернуться далее события войны, персидские сановники могли думать о благоприятном моменте для осуществления своего замысла. Они прекрасно понимали, что Россия вряд ли сама начнет войну на втором персидском фронте, будет ждать развития событий и удовлетвориться извинениями каджарских представителей, чтобы не допустить образования ирана турецкой коалиции. Они стремились воспользоваться трудным положением России для ревизии туркманчайского договора, в том числе отказа от дальнейших платежей и контрибуций. Некоторая доля риска в таком плане действительно была, Если бы Россия быстро разгромила Турцию и обрушилась на Персию, но шах и его приближенные надеялись на поддержку в этом случае европейских держав, и прежде всего Англии, и поэтому важной составной частью плана разгрома русской миссии были заранее продуманные шаги, чтобы отвести обвинения от тегеранских властей и свалить их на обезумевшую чернь. С самого начала русско-турецкой войны султан Махмуд II видел в Фетх-хали-шахе своего вероятного союзника, но тот не спешил делать поспешные шаги и отправил в Константинополь своего опытного дипломата Садык-хана, окончившего в молодости в Ост-Индии английский колледж, в качестве посредника в переговорах со всеми заинтересованными сторонами, в том числе европейскими державами. Как только известия о разгроме русской миссии дошли до Басмирзы, как мы уже показывали, он находился в состоянии растерянности, боясь немедленного наступления русских войск, и уже через четыре дня после этого оставил Таврис. Шах Заде сделал вид, что он якобы отправляется в Петербург, сообщив удивленному Паскевичу, что его желание встретиться со своим великим дядей императором Николаем дошло до самой крайности. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страница 648. «Успокойный Паскевичем Абас Мирза, Вскоре вернулся в Тавриз, отправив в Турцию дипломата Мола Шерифа, Мехмед Шериф Шервани, с целью наблюдения за ходом войны. Балаян. Кровь на алмазе шах. Трагедия Грибоедова. Ереван, 1983 год, страница 146. Тот находился там до конца июня 1829 года. Историк Балаян подробно описал в своей книге, что случилось в Турции и в персидских кругах дальше. Когда в феврале 1829 года в Константинополе стало известно об убийстве Грибоедова, турецкий султан созвал экстренное заседание дивана, на котором обсуждались возможные последствия этого события. В те был незамедлительно направлен турецкий посол Таип Эфенди, который по поручению Махмуда II предложил об Мирзе восемь куруров туманов для возмещения контрибуции, уплаченной России, и возвращения Ирану Восточной Армении и других территорий, потерянных по туркманчайскому миру, за вступление Ирана в войну против России на стороне Турции. Между тем, стало известно, что в день разгрома русской миссии в Тегеране на правом фланге Дунайского фронта русские войска овладели крепостью Турну, а 6го 28 февраля 1829 года за Балканским хребтом русский десант овладел городом Сизополь. Напуганные этими успехами русской армии, а также опасаясь русского наступления на Тигеран, Абас Мирзаут и и принц Хасан Али Мирзав в Тегеране по совету английского посланника Макдональда стали спешно собирать войска, и через англичан и своих посредников, в том числе и Садык-хана, настаивали на активных операциях турецких войск. В Турции явно были недовольны этой осторожной медлительностью шаха и по инициативе султана Махмуда пытались ускорить вступление Ирана в войну. С этой целью турецкий министр иностранных дел Реисуль Кютап Поршеф-паша вместе с представителем наследного принца Мехмед-шерифом Ширвани уже готовили проект наступательного и оборонительного ирано-турецкого договора, направленного против России. А султан Махмуд II, недовольный потерей Карса, Ахалцыха, Ардагана и других крепостей в кампании 1828 года, Спешил воспользоваться убийством Грибоедова и, чтобы вовлечь Иран в войну, заменил турецкого командующего новым сараскером, бывшим вали Севаса Хакипашой, и приказал ему овладеть Ахалцихом и Карсом при участии иранских войск. Балаян страницы 146-148. Турки в конце февраля 1829 года бросили свою 40-тысячную армию на Ахалцихскую крепость и попытались через Боржомское ущелье прорваться в Грузию. Но русский гарнизон Ахалциха отбился от атаки, а исход сражения у стен крепости решил 4-16 по новому стилю марта смелый рейд отряда полковника Бурцова в тыл турецких войск. В это время, зная о возможном союзе между шахом и султаном, Несель рода писал: Последние известия из Константинополя говорят о появлении в этой столице посланника персидского шаха. Газеты приписывают ему задачу предложить султану союз против России. В то же время генерал Паскевич уведомляет нас, что Хасров Мирза, сын Абас Мирзы, прибыл в Тифлис с целью принести объяснение и извинения Тегеранского двора по поводу убийства господина Грибоедова. Последний факт представляет контраст слишком поразительный по сравнению с новостями из Константинополя, чтобы мы могли оказать им слепое доверие. Впрочем, надо надеяться, что новый успех Бурцова над турками в Ахалцихе прекратит враждебное намерение Персии, если они в самом деле существуют. Балаян страница 148. Турки и англичане пытались все таки добиться вступления Абасмирзы в войну против Турции, прислав ему 8 марта 1829 года от Ванского паши большой вьюг с деньгами и обещая заверениями Макдональда поставку 10.000 ружей, они были доставлены в июне 1829 года в Бушир Но каджары всё время выжидали. Скоро их опасения за успехи турецких войск подтвердились. Хакыпаша в предгорьях Соганлукского хребта потерпел 30 июня и 2 июля 1829 года сокрушительное поражение и попал в плен. Каджары в это время продолжали свою двуличную политику, обещая туркам вскоре выступить на их стороне. а Паскевичу отправить в Петербург искупительное посольство Хосров Мёрзы, прося Паскевича через Мальцова предоставить Персии артиллерию и тысяч ружей. Сложность ситуации усугубила поведение генерального консула в Тавризе Амбургера, которому предписывалось ни под каким предлогом не уезжать из Тавриза, пока этого не потребуют обстоятельства. Но он покинул Тавриз и прибыл в Нахичевань, отдав всю инициативу действий в Тавризе англичанам, которые продолжали воздействовать в своем духе на Абас Мирзу. Поскевич был в бешенстве. Вы ни в коем случае не должны были выезжать из Тебриза до тех пор, пока оттуда вас не выгнала бы иранское правительство, так как после смерти посланника ваша главная политическая цель состояла в установлении действительного намерения иранского правительства. Вы должны были убедить аббасмирзу направить одного из своих сыновей в Петербург. Удалившись из Тебриза, вы потеряли всякое влияние на иранское правительство. Россия находится теперь не в таком положении, чтобы угрозой оружия заставить Иран делать то, что желательно. Вы не могли не видеть этого и потому вам следовало, не подавая ультиматума, политически угрожать своим отъездом и таким образом дожидаться исполнения ваших требований. Ваше поведение может привести к тому, что иранское правительство, оставаясь в страхе и недоумении, бросит Персию в руки турок и в войну против России. Если бы вы остались в Тебризе, то это не означало бы разрыва с Ираном. Выезд же ваш наталкивает умы к заключению, что есть разрыв, и что это весьма важно при настоящей войне с Турцией. Кавказский сборник страница 153, 154. Однако Амбургер пошел в своей трусости и недальновидности еще дальше. Не выполнив приказания Паскевича оставаться в Нахичеване, он поехал в Тбилис, сославшись на то, что он там якобы будет более полезен. Паскевич вновь рвал и металл, но ничего сделать с Амбургером уже не мог. С отъездом того из Тавриза дипломатические отношения Ирана с Россией оказались почти полностью прерваны. Для возобновления контактов с Саба Смирзои Паскевич отправил к нему своего агента Алибека бека Юзбаши, выдававшего себя за покупателя лошадей. Тот добился тайной ауидиенции у Аба Смирзы, заявившего агенту, что сам он войны не желает, а войска собрал в Азербайджане лишь для того, чтобы сохранить за собой управление этой провинцией. Абас Мирза, готов был и дальше вести переговоры с доверенным лицом Паскевича и сообщил ему очень важную информацию, подтверждавшую, что заговор в Тегеране был направлен и против него самого. Он утверждал, что его братьев собираются выступить против него по внушению англичан и турок. Когда Амбургер приехал в Тбилис, выяснилось, что его странное поведение было вызвано решением Абас Мирзы направить в петербург для принесения извинений императору своего переводчика Мирза Масуда, что было весьма оскорбительным для России. 6 марта этот переводчик прибыл в тбилис с письмами от шаха и Аббас Мирзы. абасмирзы. Роде вроде уже был готов принять его в петербурге в качестве посланника, но Паскевич с этим не согласился. Он оставил Мирза Масуда в тбилисе, и Аббас Мирза был вынужден начать переговоры об отправке в петербург одного из своих сыновей Следует особо отметить, что Паскевич был, пожалуй, единственным из высокопоставленных деятелей того времени, кто встал на защиту памяти Грибоедова. 28 февраля 1829 года он получил от Джона Макдональда письмо с разъяснением непричастности английской миссии к случившемуся инциденту. и утверждением, что шах ни в коей мере не был виновен в возмущении, ведь даже шахская гвардия якобы тяжело пострадала от черни. Паскевич больше всего засомневался в отсутствии в трагических событиях английского следа. Во всяком случае, писал он Нессельроде, если персидские министры знали о готовившемся возмущении, То несомненно это было известно и английскому посольству, у которого вести Геран на откупу. Паскевич был действительно взбешён и потрясен. Он требовал расплаты виновных и ждал приезда Мальцова, желая заставить его пожалеть о спасенной им с помощью трусости жизни. Насильрода просил Паскевича вести себя сдержанно, беречь англичан и не давать веры слухам, которые распространяются про них. Паскевич же требовал прислать в Астрахань тысяч солдат в подкрепление его армии для того, чтобы надавить на Персию и настаивал на вступлении ее в войну против Турции. В начале апреля Николай I приказал Паскевичу сосредоточить в Астрахани 30-тысячную армию и разглашать в Иране сведения об этих войсках, но не позже выезда в Россию одного из сыновей Абас Мирзы. И в это время Паскевич начал действовать более решительно. 10 апреля он отправил в Табриз своего адъютанта князя Кудашева, который должен был передать абасмирзе три письма Паскевича. В первом из них, переданном абасмирзе на официальной ауидиенции, говорилось о назначении Кудашева для сопровождения сына наследника престола Махамедмирзы, а второе письмо было передано наследнику престола на закрытой ауидиенции. И в нем скрывалась главная цель прибытия Авториска Удашева. Процитируем это яркое письмо, чтобы почувствовать, что и после гибели Грибоедова его ум и энергия еще проявляли себя в поступках близких к нему государственных деятелей. Вспомните, что в дех Харгане я только с вами хотел вести переговоры, и несмотря на все интриги против вас, нахожу, что во всем Иране только с вами можно иметь дело. Не злоупотребляйте терпением российского императора. одно его слово и я в азербайджане за кафлан кухом и может быть не пройдет года и династия каджаров развалится не полагайтесь на обещания англичаны турок султан в самом затруднительном положении андрианополь с трепетом ожидает своего падения не заставьте Россию поднять оружие против персии и не забудьте моих слов сказанных вам во время войны с турцией россия не может делать все, чего желает Ибо эта страна необходима для поддержания равновесия политической системы Европы, а Персия нужна только для выгод Ост-Индской купеческой компании. И Европе безразлично кто управляет этой страной, ваше политическое существование в наших руках. Вся надежда ваша в России. Итак, склоните шаха отправить вашего сына к императору. Нарушение так велико, что надо ожидать больших бедствий. Если публичным удовлетворением не устраните справедливого негодования. Пожалуй, данное письмо Паскевича можно считать единственным официальным письмом, поступившим персидским властям от государственных деятелей России, в котором так жестко и твердо было оценено и само преступление против русской миссии Игребоедова, и возможная кара Персии со стороны России. На словах после вручения этого письма Кудашев объявил наследнику престола, что неисполнение требований Паскевича немедленно приведет к войне. Он напомнил об Асмерзе, о его предложениях, сделанных Мальцову в Тавризе, и касавшихся возможности Персии вступить в войну против Турции. Третье секретное письмо от Паскевича к Шахзаде, кудашев мог вручить ему лишь при его отказе начать войну с османами. В этом письме, в частности, предлагалось войскам Персии напасть на Ван. чтобы таким путем доказать, что убийство Грибоедова произошло не по вине шаха или наследного принца. 23 апреля 1829 года Абас Мирза раскрыл Кудашеву очень важные сведения, подтверждавшие то, что он говорил ранее о лебеку. Чахзаде сообщил, что после смерти Грибоедова многие сыновья шаха, подстрекаемые турками и англичанами, предлагали шаху воспользоваться русско-турецкой войной и напасть на Россию, а шах в свою очередь решение этого вопроса оставил на усмотрение наследного принца. Абасмирза заявил также, что если шах начнет войну, то он покинет Персию. При этом он утверждал, что отклонил предложение турок о союзе и охотно начал бы против Турции войну, но не может на это решиться из-за Англии, которая будет помогать султану и может объявить войну Персии. Абас Мирза просил твердых русских гарантий о помощи войсками на случай возможной англо-иранской войны. Балаян, страница 153. По сути, Абас Мирза отклонил тогда предложение Паскевича о вступлении Ирана в войну против Турции. Но основная цель миссии Кудашева всё же была достигнута, так как в апреле 1829 года принц Хасров Мирза все таки выехал из Персии в Россию и именно резкое письмо угроза об осмерзе со стороны Паскевича сыграло здесь решающую роль подействовало оно и на самого шаха получившего его от своего сына Фетх Алишах после этого письма хотя и очень мягко но наказал виновных в разгроме когда Кудашев еще находился в Тавризе Копии писем Паскевича, полученные в Петербурге, вызвали неподдельный гнев Нессельроде, который 11 мая предписал послу в Лондоне Ливину сообщить английскому правительству о неодобрении императором этих писем. Нессельроде опять проявил себя откровенным англофилом, считая, что необходимо уберечь политическую обидчивость Англии, успокоить ее раздражительность и ревнивое недоверие. Балаян страница 154. А ведь именно в это время англичане усилили давление на Абас Мерзу, запугивая его тем, что посылка искупительной миссии Хасров Мирзы в Петербург приведет к разрыву отношений Ирана с Турцией, и что англичане в таком случае начнут помогать принцу Хасан Али Мерзе, желавшему сместить Абас Мирзу с почетного места наследника престола. Англичане в этот период активизировали свою деятельность в Месопотамии, А что может воплотиться в жизнь идея Грибоедова, которую он вынашивал еще в 1828 году в Тавризе, что сулейманизкий паша может вступить в коалицию с Россией и Ираном против Турции. Находившийся в Тавризе мальцов 4 июня 1829 года доносил Паскевичу, что английская миссия в Басре перенесена в Багдад, что английский офицер Шил осуществляет регулярную связь между Багдадом и Тавризом. А офицеры Боржус и Кормик находятся при Сулейманийском поше и обучают военному делу его войска. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, том 7, страницы 691-694. Старые проекты Грибоедова, который стремился вовлечь в турецкую коалицию и Персию и Месопотамию, еще могли быть возрождены на геополитической карте Востока того времени, но для этого опять не хватало поддержки из Петербурга. Паскевич остался одинок, и как мы уже писали, утверждал тогда, что без грибоедова решить головоломку со вступлением Ирана в войну с Турцией на стороне России вряд ли получится. Тем не менее, его резкий ультиматум персидским властям возомил действие, и принц Хасров Мирза годы жизни 1812-1875 Седьмой сын Аббас Мирзы во главе искупительного посольства был все таки отправлен в Петербург.